Продолжаем читать книгу Мухтара Гусингаджиева «Верх по наклону». Глава шестая. Кочевка. 1977 год. Отец вновь освободился. Он вез меня в очередной раз в калмыцкие степи, где в очередной раз взялся за старое ремесло – овцеводство. На этот раз уже не на точку, это так называют те степное хозяйство, некое подобие маленькой фермы, а на кочевую. Это значит в голой степи, где в основном пески и выжженная трава. Хозяйство, состоящее из полторы тысячи голов государственных овец, около десятка крупного рогатого скота, нескольких лошадей, пары верблюдов и дюжины огромных псов. Жить в вагончике на колесах, в которые запрягаются верблюды, когда кочуем, а кочуем каждые 2-3 дня. Все выжжено и вытоптано, а потому часто приходится менять место. Днем овец невозможно сдвинуть с места. Они, сбившись в кучки и опустив головы, стоят весь день, пока не спадет жара. Зато ночью за ними не угонишься без лошади, когда они в поисках растительности разбегаются в разные стороны. Жить в вагончике — это только так называется. На деле же ты там не живешь. Ночами пасешь, а днем работаешь. Их ведь нужно поить. Мы и кочуем от колодца к колодцу. Отец, как всегда, оставляет меня одного и где-то пропадает иногда сутками. Бывало, уедет на коне или приедет за ним какая-нибудь машина, набитая мужиками, и свет его простыл. Еда у нас была в основном сухим пайком, так как готовить некому, да и некогда. Тем более, что иметь необходимые продукты здесь невозможно. Из-за отсутствия электричества, холодильника и каких бы то ни было условий для хранения продуктов. Зарезать овцу и сварить мясо – вот это основная пища. Оставшееся мясо нужно обильно посолить и высушить. Ночью вешаются керосиновые лампы, одна в вагончике, одна снаружи. Одна служит своего рода маяком в ночной степи, чтобы найти обратную дорогу. Хлеб закупался сразу дней на десять. Конечно, он либо сох, либо покрывался плесенью. В голой степи нет дров. Это была еще одна немаловажная проблема. Иногда на рву сухой травы, чтобы сварить что-нибудь поесть, но трава так быстро сгорает, что не напасешься. Чтобы не создавать столько проблем, я часто ел сухомятку. Обычно это хлеб, сушеное мясо и вода. Одно время было маленькое радио, но где взять батарейки, кому заказать? Раз в три дня по этим степным дорогам проедет случайная машина и та мимо. Когда увидишь где-нибудь вдали стол пыли, радуешься, что, может быть, кто-то едет к тебе, ну или хотя бы просто проезжая какая-нибудь машина остановится. Но кто мог ехать ко мне? Я от этого одиночества говорил с животными и часто говорил, почти веря, что они все понимают. Но мог ли я тогда понять, что это был для меня огромный подарок от Всевышнего, ведь уединение... Возможность ни с кем не говорить и не видеться, особенно в таком возрасте, мало кому дается. Мои сверстники не имели такой возможности ни на час. Они никогда не остаются одни сами с собой. А ведь мыслительный процесс только тогда работает и развивается, когда молчишь. Я безумно благодарен своему отцу и Богу. Однажды отец исчез надолго, вопреки обещанию приехать к ночи. Я не мог понять, как он может оставить меня одного на трое суток без еды и керосина для лампы. Он должен был все это привезти, но его и след простыл. Но мне не привыкать. Из еды было только сушеное мясо, которое, слава богу, не портится даже в жару. Если бы и мяса не было, то не знаю, смог бы я зарезать овцу. Мне тогда летом 77-го было 13 лет. Думаю, что нет. Я никогда этого не делал и надеюсь, что судьба не принудит меня и в дальнейшем, хотя от мяса я пока не отказываюсь. От меня зависела жизнь большого количества скота, который нужно поить. Каждая овца в среднем пьет от 3 до 5 литров в день. На одних только овец уже 7 тонн. Лошади и рогатый скот по несколько ведер, а насчет верблюдов вы и сами догадываетесь. И того выходило, что я должен вытянуть руками из глубокого степного колодца около восьми тонн воды по одному ведру безо всякого приспособления. Длинная веревка, которой привязана и тасканное, помятое и подтекающее ведро. После каждых тридцати ведер я останавливался. Если этого не делать, то потом от мозолей не сможешь вообще ничего в руки взять. Я уже был научен практикой. Корыто тырявое. Затыкаешь тряпками, но все равно много воды стекает зря в песок. Примерно одно из трех ведер уходит в землю. А за что, вы думаете, меня земля до сих пор держит? Именно за то, что в такую жару я ее поил. Еще одним огорчением было то, что в этой давке скот опрокидывал корыта, и весь мой труд пропадал зря. Кроме того, что выливалась вся вода, так еще стыки между корытами не совпадают, и как хочешь, так и выкручивайся. Порою от пота, соплей, слез, досады я выл, как волк, стонал на взрыт, а бросить даже на полчаса все это боялся. Страшнее отцовской кары для меня не существовало ничего на этом свете. Достаточно было только представить себе его взгляд, чтобы тут же взяться за дело. И все бы ничего, но ведь была еще одна проблема. Самое ужасное то, что они насмерть давят друг друга. Если овца каким-то образом оказалась внизу, то ей уже не встать. Нужно следить, чтобы вовремя вынуть из-под копыт обезумевших от жажды сородичей какую-нибудь слабую овечку. Ко всему этому нельзя не добавить то обстоятельство, что крупный рогатый скот просто раскидывает рогами во все стороны овец, калеча и распарывая им животы, чтобы добраться до воды. Поскольку нет никакого ограждения или базы, чтобы изолировать крупнорогатых, ко всему прочему прибавлялась еще и эта проблема. Я уже не говорю о лошадях, которые тоже не уступают в издевательстве над бедными овечками, топчая и кусая их, чтобы пробраться к заветным корытам. А малейшая кровь – это большая беда. От мух, садящихся на рану через несколько часов – черви. Они живьем едят беспомощных молчаливых овец, проникая глубоко в кожу и по мере этого вырастая в размерах. Таких овец нужно отловить и вылечить. Эта работа похожа на работу хирурга – пинцетом залезть в рану животного, вынуть всех червей и обработать дустом и каролином. Бутылки с этими лекарствами всегда привязаны к поясу, чтобы, увидев больную овечку, вовремя поймать ее и залечить рану. Иногда такая давка, что приходится вынимать овцу, словно пробку из бутылки с вином. Я ежедневно наблюдал картины, в которых выживание происходило по закону природы. Как говорится закон джунглей, сильный пожирает слабого. Правда, здесь никто никого не пожирал, но сильный топтал слабого, и если бы не вмешательство человека, никому нет дела до умирающего под ногами сородича. И среди людей происходит то же самое, но в более мягкой цивилизованной форме. Я очень любил и люблю животных. Я видел на их мордах выражение жажды. В такой невыносимой степной жаре только раз в сутки им дают пить. Мало того, вода эта артезианская, горькая и соленая. Я не мог понять, как они могут утолить жажду такой водой. Иногда безумно хотелось пить, и я пробовал через три слоя ткани цедить, полагая, что соль останется на ткани. Увы, результат нулевой. Животные просили, умоляли... Когда я, уставший, прекращал доставать воду, они смотрели на меня почти человеческими глазами. Мне не забыть того, как даже овцы могут выразить глазами просьбу. Разве мог я их оставить, не напоив? Как было объяснить им, что больше нет сил? Самым же страшным было уронить в колодец ведро с веревкой. Тогда уж точно весь скот погибнет, а следом и я от рук отца. Для страховки я привязывала веревку так, что она могла упасть только вместе со мной. А еще местами веревка истерлась, и если вовремя не уследи, что оборвется. И тогда горе всем, кто вокруг колодца, в том числе и мне. А если уснешь ночью, растеряешь весь скот. Ведь они ждут, пока спадет жара, и только с наступлением темноты начинают разбредаться в поисках корма. Когда я уже не мог ни идти, ни стоять от недосыпания... Я ложился так, чтобы отекала рука или нога, чтобы не уснуть, а только слегка вздребнуть. не бывало не мог встать, ног не чуял, словно у меня их нет. Это было так странно. Вроде вижу свои ноги, трогаю их, а не могу даже шевельнуться. Еще одним удовольствием были полчища комаров, которые так тебя измучают, что все кажется пустяком. Это происходило с вечера до утра, пока солнце не растопит землю, а в жару На смену комарам прилетали страшно кусачие оводы. Отбиваясь от них, я вынимал ведро за ведром из этого страшного колодца, куда даже боялся вглядываться, потому что казалось, в нем нет дна. От укусов была только одна польза — не дадут уснуть. Порою приходилось завязывать лицо тряпкой, чтобы комары не попадали в рот и нос. Вдохнешь и чувствуешь горле комаров, и долго потом кашляешь. Все тело искусанно, а тут еще руки сами по расчесывают укусы до крови, и невозможно с ними совладать. Ситуация усугублялась еще и тем, что корма уже нет, и давно пора кочевать. Но как? Куда? В свои тринадцать лет я не мог ориентироваться в голой степи, да к тому же нужно знать, где есть колодец, иначе весь скот падет. Может, я и справился бы, но неизвестно, что скажет отец. А когда нет корма, овцы ночью так разбегаются, что если бы не кони, то вряд ли бы я их вернул в Атару. Конечно, в первую очередь я благодарен отцу за такой подход. Не помню автора, но сказано мудро. Всякий труд облагораживает человека. Не обучать сына труду все равно, что приготовить его к грабежу. Это намного лучше, чем если бы я жил обычной неподвижной жизнью. Ведь именно в такой экстремальной ситуации пробуждаются все дремлющие в человеке чувства и внутренние резервы. Разве плохо, что все свое детство я столько проходил по земле босиком? Столько времени провел с животными? Разве плохо, что мне так дорог запах полыни? О, сколько закатов и восходов я встречал один в голой непроглядной степи. Сколько мечтал! А какую неописуемую радость теперь вызывает одно лишь воспоминание о калмыцких степях? Разве плохо, когда есть что любить? Есть места, когда тебя тянет, и которые тебе снятся по ночам. Без всего этого у человека, особенно выросшего в большом городе, жизнь пресна. Есть люди, которые за всю жизнь, возможно, и не ступали босой ногой на землю, и животных видят лишь в зоопарке через клетку. А если учесть, как это редко происходит, и как короткие встречи с животными у городских людей? Да и можно ли считать, что вы общались с ними, если даже не подойти к ним, не потрогать, не погладить, а лишь издали из-за ограждения наблюдать? Это все равно, что видеть их по телевизору. Каждое лето по три месяца в году мне выпадала возможность общаться с ними, и я с удовольствием принимала от жизни такие подарки. Если отец отсиживал очередной срок, то я работал у кого-нибудь из его друзей или дальних родственников, но лето обязательно проходило в степях, где я вдоволь мог общаться с самим собой и животными. В полном уединении я все дни и ночи напролет был окружен живой природой. Все звуки естественные, свист Петра, блеяние овец, шелест травы, пение птиц, а вечерами обожал слушать, как стрекочут сверчки. У городского человека это происходит так редко, что ему этого уже и не надо. Он с этим не сроднился. Обратите внимание, когда компания городских приезжает на природу, им уже не нужны естественные звуки. У них вовсю всю мощь орет из машины современная музыка, да еще какая, которую трудно вообще назвать музыкой. Просто стук по голове без мелодии, ритма и уж тем более без текста. Когда просишь их выключить хотя бы здесь, на природе, то ответ слышишь. Мы приехали отдыхать, а не слушать природу. Бедняжки, как мне их жаль. Им многое в природе даже не знакомо. Им знакомы лишь искусственные звуки. Бог с ними, а мы вернемся в степь. Прошло трое суток, почти без сна, еды и воды. Выходит, я сам того не зная, каждый день держал уразу, находясь без пищи и воды весь день. И ни одно лето я так проводил. И, видимо, это делалось специально для того, чтобы я, хоть и невольно, но все же соблюдал религиозные обряды. Когда я был на исходе физических и моральных сил, то увидел вдали, словно мираж. Столб пыли. Сначала принял его за смерч. Обычно они носятся по степи, подняв иногда на десятки метров столб пыли. В детстве я был напуган рассказами, что будто они уносят людей в небо, и в последующие годы панически их боялся. Когда мне было около восьми лет, и я совершенно один в степи пас овец, я не знал, куда бежать в этой безграничной равнине, когда такие вихри надвигались издали. Я думал, что они живые. Пытался спрятаться, чтобы они меня не заметили. Но это не так легко, когда вокруг ни кустика, ни холмика. Приходилось пробежать не один километр, чтобы обойти их, не приближаясь к ним. Бежал, плача, с ужасом, оглядываясь, растирая по всему лицу слезы, пот и степную пыль. Еще больше я стал их бояться, когда однажды такой смерч на моих глазах приподнял и бросил на землю стоявшую у стены старый мотоцикл и поднял в воздух все, что было рядом с домом. Но теперь я был постарше и относился не столько со страхом, сколько с любопытством к этому явлению природы. На этот раз толп пыли несся с такой скоростью, что на смерч это было не похоже. За ним появился еще один такой же скоростной, словно соревнуясь с первым. Когда они приняли горизонтальное положение, я понял, что в мою сторону едут машины. Какая радость меня охватила! Я прыгал и скакал с непонятными для меня самого выкриками, как ненормальный, на меня уставился Скот. Раньше, бывало, на некочевых точках приедет на мотоцикле с коляской бродячий фотограф, повесит сзади нас что-то вроде просто не выставит нас по росту, правильно, как он это видит, рассадит и щелкнет пару раз. А потом мы дней десять ждем, не дождемся этих черно-белых фотографий. А сейчас и такого нет, ведь мы на кочевой. Машины все же поехали к вагончику. Я вскочил на коня и со всей дури погнал. Тогда я во второй раз за это лето упал с коня на всем скаку. Покорябал правый бок о высохшую полынь, и набрал полный рот песка. Конь, проскакав еще несколько метров, к моему удивлению остановился. словно понимая, что я тороплюсь. Даже не пришлось гоняться и заманивать его, как обычно это бывает в таких случаях. Наверное, даже конь понимал, что пора кочевать и хотел скорее довести меня к приехавшему, наконец, отцу. А вообще, первый раз в жизни на всем скаку я упал с коня лет в пять-шесть, когда отец сажал меня на спину неоседланного коня и пришпоривал плетью, а сам скакал рядом. Так он меня учил в верховой езде. Также учил и плавать. Я не мог сказать ему боюсь. В детстве он сажал меня на спину, отплывал от берега на приличное расстояние и сбрасывал, а сам при этом спокойно плыл на берег с полной уверенностью, что если хочу жить, то доплыву, и неважно как. Глотая морскую воду, я все-таки плыл никому ранее невиданным стилем и, очевидно, доплывал. Знаю точно, это было 2 сентября 1977 года, а помню потому, что перед тем, как увидеть стол пыли, я думал о том, что уже второй день, как все пошли в школу, сидят за партами. Я так соскучился по рисованию, а здесь ни бумажки, ни карандаша, ни времени, а как мне хотелось поиграть на гитаре, боясь, что уже забыл все аккорды, рисовал на песке струны и повторял расстановку пальцев, мысленно и слух извлекая звуки. Я прискакал к вагончику и увидел, что некоторые гости в милицейской форме. Отец ходит среди них свободно, без наручников. Да и зачем они здесь, если и так никуда не деться? На самодельном подобии стола лежит разная еда, еще не распакованная с дороги. Потому как они общались, мне сразу стало ясно, в чем дело. Было очевидно, что отец сейчас в качестве задержанного, а дело вот в чем. Дней десять тому назад, а то и больше, я был свидетелем, а точнее соучастником, преступления, которое называется «кража государственного имущества в особо крупных размерах». Мы в тот день с отцом отогнали отару на какую-то заброшенную точку. Сами подремонтировали развалившуюся и наполовину занесенную песком базу из камыша. Загнали туда все стадо. Подъехали люди, которых сейчас назвали бы «лицами кавказской национальности». они тоже привезли на большой машине много овец, загоняли выгоняли считали, пересчитывали, делали пометки на спине, выстригали старые метки думаю дальше понятно один здоровый баран стоил тогда сто двадцать рублей это хороший месячный заработок. тогда отец продал им четыреста голов государственных овец и почти столько же обменял краденных, помогая сбыть их своим сообщникам. Его подельниками были дагестанцы и чеченцы. Неслыханное преступление для этой местности. А сколько он резал и просто дарил! Связав ноги, он бросал в машину овцу любому начальству, которого там хватало. Зная отца, оно частенько навещало его лишь с этой целью. После этой сделки, когда мы вернулись в свой вагончик, отец вывалил содержимое сумки прямо на пол и при свете керосиновой лампы пересчитал, и заполнил им две трехлитровые банки. Это были пачки денег. Потом он поручил мне закопать их в землю неподалеку от вагончика. Это на тот случай объяснил он мне, что если эти люди, которых он хорошо не знает, придут и захотят забрать деньги, то им их не найти. Ради такой суммы они запросто могли нас закопать здесь в голой степи, так же, как я эти банки. Кто там в степи потом разберется? На следующий день отец уехал с содержимым одной из банок, оставив в земле другую. Через день и эту забрал. Когда он считал их, я еще не совсем отчетливо представлял их ценность. Я только прикидывал, сколько новых велосипедов вышло бы из одной пачки, а потом умножал это на количество пачек. Позже подъехала еще одна машина, в которой также были люди с лицами настолько серьезными, словно они решали судьбу Советского Союза. Пригнали с моей помощью Атару, соорудили из сетки временную базу, загнали овец, начали пересчитывать и что-то записывать. Теперь уже было ясно, что каждому своя дорога. Отцу камера, мне долгожданная школа. Продолжение следует.